Глава девятнадцатая Дальше я старался вести себя, как и прежде, проживая этот день заново. Единственное, что я себе позволил, это позвонить маме и поговорить с ней. Было чертовски тяжело удержаться, чтобы не рассказать ей обо всем, чтобы не сказать ей уезжать из поместья, спасаться. Но я все же справился, периодически останавливаясь, чтобы продавить комок, появляющийся в горле. Под конец нашего разговора сказал, что очень сильно люблю их, и попросил позвонить Оле. Сказал, что она будет безумно рада. С завтрашнего дня мне предстоит заботиться о ней. Теперь я буду главой рода Воронцовых, и вся ответственность за сестру ложится на мои плечи. Дальше следовал разговор с Яковом Моисеевичем. Хоть я уже все прекрасно знал, я не торопил события, позволяя им идти своим чередом. И вот мы с Дашей идем ложиться спать. «Ты все правильно сделал», – прошептала она перед тем, как я заснул. Хотя думал, что не смогу этого сделать теперь никогда. На этот раз разбудил меня воевода, доложив о нападении на вороново крыло. Все по месте уже кипело. «Отправь людей к Ефимовым и прикажи привести их всех сюда. Здесь организовать оборону и не подпускать близко даже птиц. За главного оставишь Бурана». А мы с тобой отправляемся на пепелище. Кто там есть из высшего командного состава? Срочно свяжи меня с ними. Жуков, Гадунов, Нарышкин. Мне без разницы». Говорил я это уже все совершенно спокойно, что вызвало явное недоумение не только у Суворова, но и у всех окружающих. Та же Багратион носилась по поместью, словно в попу ужаленная, постоянно совершая звонки и вопя в трубку. В какой-то момент очень сильно захотелось ее заткнуть, но Даша сделала это за меня. Она сказала всего пару слов, после чего я получил гневный взгляд от Лизы, но она успокоилась. «Самое дерьмовое, что мы можем сейчас сделать, это поддаться панике. Случившегося уже не исправить. Нужно постараться сохранить то, что осталось», произнес я, специально повысив голос и даже зачерпнув немного силы. Все в поместье должны это услышать. Паника сейчас никому не нужна. Если бойцы ярости это прекрасно понимали, то слугам и Лизе это было необходимо услышать. «Оцепить поместье и не подпускать никого. Вообще никого, кроме меня!» Сказал я Жукову, а именно с ним меня связал воевода. «Подтянуть все имеющиеся в столице силы и ждать, пока я не приеду». Бронислав доложил, что уже предприняты все меры и с ними связались из Генштаба. Нарышкин сказал, что берет управление империей в свои руки, как министр обороны и внутренних дел в одном флаконе. «Я отменяю этот приказ. У меня тут находится великая княжна Дарья Романовна. Она является прямым наследником и Генштаб не имеет никакого права возлагать на себя подобные полномочия. Это приравнивается к мятежу. Я, как последний из оставшихся в живых Воронцовых, Беру командование на себя. Княжна не возражает против этого. Всех, кто рискнет нарушить мои приказы, задерживать. Если будут оказывать сопротивление, уничтожать на месте». «Так точно!» С каким-то злорадством в голосе произнес Бронислав. «Время, пока мы будем добираться до места, первый императорский точно продержится, даже если на них нападут все остальные войска, дислоцирующиеся в столице. Тут я был совершенно спокоен». Оставалось сделать еще пару звонков, и можно выдвигаться в столицу. «Это Воронцов. Бери своих людей и пули ко мне в столицу. Не забудь заехать за Смирновым, я сейчас ему позвоню», — сказал я Васильеву. «Еще неизвестно, кто погиб в поместье. Вполне может статься так, что все службы государевы сейчас обезглавлены. Гневом пока может поверховодить воевода, а вот Око я отдам Смирнову». В его способностях справиться с управлением конторы я не сомневался. А Васильев со своими ребятами станет для Прохора Ивановича отличным подспорьем. Следующий звонок я совершил Ефимовым, предупредив, что скоро за ними приедут. Не хватало еще, чтобы они решили сопротивляться моим бойцам. Бабушка тут же начала выпытывать у меня информацию, но я сам толком ничего не знал. Лишь попросил позаботиться о Боле. Они погибли. Единственное, что я мог ей ответить. Все необходимые звонки были совершены. Теперь пора отправляться на пепелище. Перед самым входом меня перехватила Даша на пару с Машей. — Мы не стали тебе говорить, потому... Тихо начала говорить Даша, но я просто приложил к ее губам палец и покачал головой. — Вы все правильно сделали. Я мог наворотить дело, и тогда пострадало бы еще больше человек. — Прости нас. Заплакала книжна, прижимаясь ко мне. То же самое сделала и Маша. «Папа, будь аккуратнее в столице. Слишком многие теперь захотят подняться, и ты будешь стоять на их пути». Это я тоже прекрасно понимал, и боюсь, что в этом плане мне придется действовать очень жестко. Уже сейчас я дал распоряжение собирать всеверные императорскому роду военизированные соединения, Вполне возможно, что нам придется давать бой решившим, что у них получится легко захватить власть, аристократам. Тот же Годунов может натворить немало бед, а помимо него имелось еще немало кандидатур. Нарышкин, который уже попытался взять руководство страной в свои руки, да еще куча личностей наподобие этих уродов. Главное, чтобы за то время, пока мы добираемся до столицы, они не смогли объединиться». В таком случае может разразиться настоящая война. По-хорошему, мне бы сейчас взять с собой Дашу и всем показать, что род Романовых не прервался. Но это было слишком опасно, что она подтвердила сама. Гораздо безопаснее будет организовать прямой эфир. Но все это будет позже. Сперва мне нужно попасть к воронову крылу. Ведь никто не знает, необходимо использовать это знание в нашу пользу. Это поможет избежать лишнего кровопролития», — шепнула мне Даша в последний момент. «Я не понял, что она имела в виду. Значит, еще не пришло время». Обняв своих девчонок, я пошел к демону. Внутри меня уже ждал воевода, Денис, Читер и Лиза. Присутствие последней меня, честно говоря, удивило. Отец уже высказал лояльность Романовым на всю империю, поддержав праве на престол великую книжну Дарью сказала Лиза. «Он отправляет меня в столицу в качестве своего представителя. Можешь рассчитывать на нашу полную поддержку?» Это была потрясная новость. Один из сильнейших родов империи уже в открытую поддержал право Даши на престол. Думаю, за багратионами вскоре посыпется масса подобных заявлений. Но тех, кто будет против, наберется намного больше. Слишком долго Романовы сидели на престоле и смогли нажить себе непримиримых врагов. Эти люди всегда боялись выступить. А сейчас их уже ничего не остановит. Слишком многого лишилась империя всего за один вечер. Демон с места рванул в карьер. Весь город словно парализовало. На огромных экранах, на которых обычно крутили рекламу, сейчас показывали кратер, что оставался от Вороного крыла. Поместье Вороного крыла было уничтожено. В этот момент в нем находился император с семьей. По предварительным данным, выжить не удалось никому. Крупными буквами бежал по экрану текст. Я лишь зарычал, и демон отозвался на вливающуюся в него силу, начав стремительно набирать скорость. «Мы найдем всех причастных, и они будут молить нас о смерти!» произнес воевода, когда перед нами появился очередной экран, транслирующий чудовищную картину разрушений. «В подобном аду просто невозможно выжить». «Буду надеяться, что девчонки окажутся правы, и кому-то действительно удалось спастись». «Чего я себя обманываю? Этим хоть кем-то непременно должна оказаться Настя. Если со смертью родителей я уже успел смириться, то с ее даже не собирался. не обнадежили меня, так пускай эти надежды окажутся настоящими». Воевода еще что-то говорил, пытаясь приободрить меня, но я его совершенно не слушал. Так же, как и не слушал трёп, постоянно разговаривающий по телефону Лизы. Молча ехали лишь Денис и Читер. Последний, в вороновом крыле, так же, как и я, потерял своих близких. Я чувствовал, что он сдерживается из последних сил, но ничем не мог ему помочь, находясь в таком же состоянии, если не хуже. Цекатлу оказалась права, отец не оставил её. Вот только он решил не спасать дочь, а уничтожить ее вместе с императором, который был у него условно кость в горле, и смог разрушить его планы относительно Российской империи. Вот только эти планы разрушил я, и атаковать стоило именно меня. Только до меня дошло, что сейчас самое подходящее время, чтобы напасть на империю. Тут же позвонил Жукову, как единственному из своих знакомых, кого не нужно долго искать и кто мог напрямую связаться с генштабом, и отдать ему распоряжение в случае атаки со стороны индийцев, принимать самые жесткие методы. Не щадить ни себя, ни врагов. Если потребуется, прибегать к крайним мерам. Сразу после этого воевода попросил у меня телефон и сам начал звонить. У него, в отличие от меня, было предостаточно знакомых среди армейских шишек. Вот одна из них и предупредила, что Годунов, узнав о том, что мы едем в столицу, собрал свой отряд и выдвинулся навстречу. «Этот-то олень совсем страх потерял? Решил под шумок расквитаться за свой позор? Только теперь ему не удастся отделаться испорченными штанами. Сейчас у меня не то настроение, чтобы играться с подобным дерьмом». Услышав о Гадунове, Лиза тут же предложила двинуться в объезд. «Наверняка нас будут ждать на главной дороге. Не могут же они перекрыть их все?» В этом я был с ней полностью согласен. «Не могут». Вот только избегать драки я не собирался. Мне нужно было выплеснуть пар, да заодно и набраться сил. Встретили нас под Коломной. Причем сразу долбанули по демону мощнейшим Инферно. Щиты справились с адским пламенем. Вот только нас, своей водой, внутри уже не было. Машина, как и щиты, сейчас были на Лизе. А мы появились прямо посреди охреневших ублюдков, что нанесли по нам удар метров за триста. Путешествие в тенях мне дико понравилось. Троих нападавших я уничтожил сразу после выхода из тени. Защиту еще двоих практически свел на нет. Их добивал уже воевода и его рыцари, что мгновенно заполнили все пространство вокруг. Но они не могли подойти к главарю этих ублюдков. Годунов, поняв, что первый удар, на который они рассчитывали, не смог нас достать, прибег к последнему, что могло прийти в голову любому одаренному. Он превратился в огненный сгусток, слившийся со своей стихией, отдав свое тело огненной стихии, превратившись в элементаля. Дикая, безумная, необузданная стихия, что превращала в пепел все на своем пути. Посмертная техника, после которой остается взбешенный монстр, крушащий все на своем пути, пока его не уничтожат. Этот болван все же нашел способ избежать воздействия брони демона и заплатил за это своей жизнью. Я даже зауважал его за это. Пламя обрушилось на меня, заставляя пятиться назад. Жар был просто невыносимым. Готов поспорить, что под броней демона у меня ожоги по всему телу. Боли я пока не чувствовал, усиливая себя при помощи дара. Но это ненадолго. По мере того, как Суворов со своими рыцарями расправляется с бойцами отряда Годунова, я забирал себе их силу. Я ощутил, как внутри начала ворочаться тьма, А это значит, Денис тоже вступил в бой. Шансы на удачную атаку у отряда Годунова таяли с каждой секундой. И они это прекрасно понимали. Но все же не собирались отступать и тем более сдаваться. Атаки элементаля не останавливались ни на секунду. Но пока я держался. Нам бы сейчас Архигранда Гидроманта и проблемы ходячей головешки решилась бы довольно быстро. Но чего нет, того нет. Придется справляться подручными средствами. Кровь, по идее, тоже жидкость. Так почему не попробовать немного поубавить пыл элементаля, воспользовавшись ей? Если, например, оторвать ему одну руку кровавой петлей. Все вышло, как и задумывалось. Вот только элементаль даже не обратил внимания на потерю конечности, отрастив себе новую. Для этого ему потребовалось пара секунд. Этого времени хватило воеводе, чтобы собрать все свои тени и объединить их в одну огромную тень, закованную в чудовищный доспех. Своими размерами рыцарь-гигант был даже больше Элементаля. В руках у него был ростовой щит и громадный кистень, который он тут же пустил в ход. От Элементаля в разные стороны полетели сгустки пламени. Но и он переключился с меня на своего обидчика. В том, что теневой рыцарь сможет одолеть Элементаля, я сомневался. Слишком стремительно таяла его броня. После смерти бойцов Годунова у меня было предостаточно силы, и поэтому Элементаль в один прекрасный момент был заключен в сюрприз. Что в первую очередь нужно огню для горения? Правильно, кислород. И если его нет, то нет и огня. Только это правило действует для обычного пламени, а не для созданного даром. И это я понял очень быстро. Яростный элементаль разорвал ловушку на клочки, попутно обдав всех присутствующих своей яростью в виде сотен разлетевшихся в разные стороны огненных шаров, которые при соприкосновении начинали взрываться. Я словил несколько таких шаров, и меня откинуло в сторону, впрочем, как и воеводу. Он успел уйти в тень, а вот я покатился по оплавленной земле. Против подобного противника мне было нечего противопоставить. Адский жар уничтожал все в непосредственной близости от Элементаля. Миг, и пламенная туша оказалась рядом со мной, воспользовавшись чем-то типа мгновенной телепортации. На мгновение его задержал щит тьмы, но лишь на мгновение. Я видел, как Элементаль заносит огромную руку, чтобы нанести удар, который точно пробьет любую защиту, которую я смогу создать. Когда пламенный кулак уже опускался на меня, тушу Элементаля снесла машина, Сперва я даже не понял, что произошло. А потом заметил, как мимо меня промелькнул демон, щиты которого раскалились до бела от чудовищного жара Элементаля. «Эта дура решила угробить мою машину!» «Но нужно отдать ей должное. Демон еще держался. К тому же из оплавленной земли полезли сотни, тысячи мясистых растений, которые были до завязки наполнены водой. В паре мест в воздух поднялись фонтаны». Видимо, Лиза нашла и пробила проходящий рядом водопровод. Уж не знаю, как это удалось провернуть Лизе, но всего за пару секунд она смогла создать вокруг огненного монстра небольшое озеро. А потом вернулся воевода, садясь с элементалем в рукопашную. Он был облачен в массивную теневую броню, которую я видел впервые. И без того огромный суворов стал намного больше. Даже в таком виде он намного уступал габаритам элементалю. Но даже несмотря на это, ему удалось оторвать головешку от земли и бросить созданную Лизой воду. Вода была явно непростой. Она тут же накинулась на элементаля, совершенно не боясь его пламени. Раздалось оглушительное шипение. Все вокруг заволокло едким дымом, и раздался оглушительный рев элементаля. Мимо меня пролетела туша воеводы, броня которого была практически уничтожена. В этот момент во мне проснулась тьма. Ухватившись за нить силы, что шла от Дениса, стоявшего позади меня, тьма начала тянуть меня к элементалю. Не знаю почему, но я решил довериться ей. Создав кровавый клинок, я двинулся вперед. Вблизи от элементаля раскаленный пар обжигал, но я, закусив губу, шел дальше. Когда рука с клинком устремилась куда-то вниз, я даже не стал сопротивляться. «Раз тьма так хотела, чтобы я здесь оказался, так пускай теперь сама разбирается». И она разобралась. Клинок угодил в некий центр силы. Раздался оглушительный грохот, и элементаль взорвался, отправляя меня в полет. Броня демона исчезла, и я по полной ощутил, как чувствуют себя раки, когда их варят живьем. Я попытался заорать от боли, но из обожженного горла вырвался лишь хрип. Несколько секунд, и меня что-то начало поднимать, а боль постепенно стала уходить. Когда я немного восстановился, смог разглядеть, что меня поднял какой-то колючий куст. Его иглы были воткнуты в мое тело, и именно благодаря этому мое тело уже смогло справиться с ужасными ожогами. «Постарайся больше не позволять себя так калечить. Мне понадобится несколько дней для восстановления после использования этой техники». Произнесла подошедшая ко мне Лиза. Сама она выглядела не лучшим образом. Лицо залито кровью, нос распух и явно был сломан. Вокруг глаз расплывались внушительного размера синяки. Скорее всего, треснулась обруль, когда решила протаранить Элементаля. Да я подобного даже не ожидал от королевы красоты. А она, оказывается, умеет приятно удивлять и способна не только капать на мозги. Хотя чему я удивляюсь? Не участвую Лиза в реальных сражениях, ей никогда бы не удалось подняться до такого уровня. Сомневаюсь, что она совершила столь же резкий скачок, как и Настя. Впрочем, последний в этом помог я. Но об этом все потом. Где воевода Игиман? Только не говорите, что Багратион удалось угробить мою машину. Не могу ничего обещать. Сейчас появилось слишком много желающих навсегда прервать рот Воронцовых. «Думаю, что Годунов был только первой ласточкой». С запозданием ответил я, покачивающейся Лизе. «Обломаются все!» — заявил появившийся рядом с нами слегка дымящийся воевода. «Нужно было их прибить еще в Сибири!» В руках он держал голову одного из бойцов Годунова, которую просто выбросил в сторону. «Видимо, мы добили не всех». «Времени нет. Нужно уходить отсюда». Вполне возможно, что к Годунову может подойти подкрепление. Да и его ублюдки разбежались после того, как Годунов превратился в головешку. Лиза помогла мне слезть с целительного куста, при этом едва не потеряв сознание, а потом показала место, где оставила демона. Лобовое стекло было покрыто сетью мелких трещин, отсутствовали зеркала, слегка помят капот, а в остальном машина оказалась вполне целой впрочем, как и читер, сидевший на заднем сидении, вернее, лежавший и не подававший никаких признаков жизни.